Глава тридцать седьмая Шой-Лоджа, чтобы хоть немного развеселить печальную Камолу, спросила ее. — Разве ты не пойдешь сегодня в ваши бунгало? — Нет, больше туда идти незачем. — Ты уже кончила уборку? — Да, сестра, уже все кончено. Немного времени спустя Шой-Лоджа снова заглянула к ней. — Что ты мне подаришь, если я дам тебе одну вещь, сестра? — У меня же ничего нет, Диди. — Диди, старшая сестра. «Совсем ничего, совсем». Шой Лоджи потрепала девушку по щеке. «Ну, конечно, я знаю все, что ты имела. Ты отдала одному человеку, правда? А что скажешь на это?» И она вынула письмо. Увидев на конверте почерк Ром Мэша, Камола побледнела, как полотно, и отвернулась. «Ну, хватит же показывать свою гордость. Достаточно уже я ты проявила». Ведь знаю, что ты только и думаешь, как бы поскорее вырвать письмо у меня из рук. Но пока не улыбнешься, я ни за что не отдам его тебе. Увидишь, я умею держать слово. В это время с криком «Тетя, тетя!» вбежала Уми, волоча за собой на веревке коробку из-под мыла. Камола тотчас взяла ее на руки и тормоша, и целуя, унесла в спальню. Уми, которую так неожиданно разлучили с ее тележкой, подняла громкий крик, но Камола не отпускала ее, и, чтобы потешить девочку, приняла сболтать с ней и осыпать шумными ласками. — Сдаюсь, сдаюсь, ты победила! — воскликнула Шойлоджа, входя следом за ней в комнату. «Ну — но и терпеливая же ты! Я б не могла так долго ждать. — Нас, сестра, возьми! Зачем мне зря навлекать проклятие на свою голову с этими словами? Она бросила письмо на постель и, взяв в уме из рук Камолы, ушла. Камола долго вертела конверт, пока наконец решилась распечатать его. Но едва пробежала она глазами несколько строк, как лицо ее запылало от стыда, и она отшвырнула письмо прочь. Затем, справившись с первым порывом отвращения, подняла его и прочла сначала до конца. Все ли в нем было ей ясно, не знаю». Но ей казалось, будто она держит в руках что-то грязное. Ведь это был призыв создать домашний очаг для человека, который не был ее мужем. Ромеш давно знал об этом и теперь так оскорбил ее. Неужели он думает, что если Камола стала относиться к нему с большей теплотой после их переезда в Гаджипур, то это потому, что он Ромеш, а не от того, что он ее муж? Вероятно, именно так он считает, и поэтому из жалости к сиротке написал ей это любовное послание. Но как, как она теперь докажет ему, что он ошибся? За что выпалена ее долю такой позор, такое несчастье? Ведь никогда в жизни она никому не причиняла зла. Дом Ромеша на берегу Ганга казался ей теперь каким-то чудовищем, который собирается поглотить ее. Как же спастись? Два дня назад девушке во сне не снилось, что Ромеш будет внушать ей такой ужас. В это время в дверях комнаты появился Умеш и слегка кашлянул. Видя, что Камола не замечает его, он тихо позвал ее. — Мать! Когда Камола обернулась, Умеш, почесав затылке сказал. — Знаешь, сегодня ситху бабу по случаю свадьбы своей дочери... Пригласил музыкантов из Калькутты. — Ну и хорошо, Умеш, — ответила Камола. — Сходи туда, посмотри. — Принести тебе завтра утром цветов, мать. — Нет, нет, цветов не нужно. Умеш уже собрался уходить, но Камола неожиданно вернула его. — Умеш, ты идешь на представление. Вот возьми пять рупий. — Умеш был поражен. Он никак не мог понять, какое отношение имеют пять рупий к представлению. — Мать, ты, наверное, хочешь, чтобы я купил тебе что-нибудь в городе? Нет-нет, мне ничего не надо. Оставь деньги у себя, они тебе пригодятся. Когда смущенный Умеш направился к выходу, Камола опять задержала его. Умеш, неужели ты пойдешь на представление в этом платье, что люди скажут? Умеш не думал, что люди много ожидают от него и будут обсуждать недостатки в его туалете. Поэтому он совершенно не заботился о чистоте от Рот мужской одежды, цельный кусок материи, закрепленный у пояса и спускающийся ниже колен. Именно поэтому Умеша не волновало отсутствие рубашки. На замечание Камола он лишь усмехнулся. Камола вынула два сари и протянула их Умешу. Вот возьми и надень. При виде красивых и широких полотнищ сари Умеш пришел в неописуемый восторг. И упал к ногам комолы чтобы выразить глубину своей благодарности. Затем, строя гримасы, в тщетной попытке скрыть переполнявший его восторг, удалился. После его ухода комолы смахнула слезинки и молча стала у окна. В комнату вошла Шойлоджа. — А ты мне не покажешь письмо, сестра? — спросила она. — У нее от Камолы не было никаких тайн, поэтому она имела право требовать от подруги такой же откровенности. «Вот оно, Диди», — ответила Камола, указывая на валяющееся на полу письмо. «Надо же, до сих пор сердится», — подумала про себя Шойлоджи. Затем подняла его и прочла. «В письме много говорилось о любви, но все-таки оно было какое-то странное. Как может муж писать же жене такие письма? Нет, решительно очень странные послания». «Твой муж, наверное, пишет роман и сестра», — обратилась она к Камоле. «При слове «муж» Камола как-то испуганно сжалась». «Не знаю», — ответила она. «Так, значит, сегодня ты уйдешь в свое бунгало?» — спросила Шойлоджа. Камола кивнула головой. «Я бы тоже хотела побыть с тобой там до сумерек, но, право, не знаю, как быть, ведь сегодня к нам зайдет жена Норсинг Хабабу. Наверное, мать пойдет с тобой». «Нет-нет», — поспешно проговорила Камола. «Что ей там делать? Есть же слуги». «Да еще твой телохранитель умеешь сказала со смехом Шойлоджа. «Так что тебе нечего бояться». Тем временем Уми стащила карандаш и, царапая им, на чем придется, громко болтала что-то непонятное, что должно было очевидно значить «я учусь». Камула оторвала ее от этих литературных упражнений. И когда девочка пронзительным голосом стала выражать свой протест, сказала ей «Идем, я дам тебе что-то очень красивое». Она унесла ребенка в комнату и, усадив на кровать, приняла сгорячо ласкать. Когда же Уми потребовал обещанный подарок, Камола открыла ящик и достала оттуда пару золотых браслетов. Получив столь ценные игрушки, Уми несказанно обрадовалась. И как только Камола надела ей их на руки, девочка, торжественно вытянув свои украшенные извинящими браслетами ручонки, отправилась показывать подарок матери. Но Шой Лоджа тотчас отобрала их, чтобы вернуть владелица, и заметила, что за странности у Камолы. Зачем она дает ребенку такие вещи? При подобной несправедливости к небесам понеслись отчаянные жалобы Уми. Тут вошла Камола. — Я подарила эти браслеты Уми, сестра, — сказала она. — Ты, наверное, с ума сошла? — воскликнула изумленная Шейлоджа. «Нет, — Нет-нет, ты ни за что не должна мне их возвращать. Переделай их в жерелье для Уми. — Честное слово, я никогда еще не встречала такой расточительной особой, как ты. И она обняла Камолу. Теперь я ухожу от вас, Диди, — начала Камола. Я была здесь очень-очень счастлива, как никогда в жизни, и слезы закапали из глаз девушки. — Ты говоришь так, будто Бог знает, как далеко уходишь, — проговорила шайлоджа тоже едва сдерживая слезы. — Не очень тебе хорошо было у нас. Но теперь, когда, наконец, все трудности позади, ты станешь сама счастливой хозяйкой в своем доме. И когда нам случится зайти к тебе будешь думать скорее бы миновало это напасть когда камола уже совершила про нам шой лоджи заметила я зайду к вам завтра после полудня в ответ камола не вымолвила ни слова про нам поклон выражающий почтение и любовь совершающий про нам поднимает к лицу сложенные ладони рук Придя в свое бунгало, она нашла там у Меши. «Это ты?» «А почему ты не пошел на представление?» — спросила она. «Так ведь ты должна была вернуться, поэтому я...» «Ну, нечего тебе об этом беспокоиться. Ступай на праздник, здесь же Бишон остается. Иди, иди, не задерживайся». «Да теперь ты уж на представление поздно». «Все равно, ведь на свадьбе всегда бывает интересно. Иди, посмотри, все хорошенько». «У Меши не нужно было долго упрашивать». Он уж собрался уйти, когда комола окликнул его. «Послушай, когда вернется дядя, ты...» Она не могла придумать, как кончить фразу. «Умешь» стоял с раскрытым ртом. Собравшись с мыслями, комола продолжала. «Помни, дядя тебя любит. Если тебе что-нибудь понадобится, пойди к нему. Передай от меня про нам и попроси, что хочешь, он тебе не откажет. Только не забудь передать ему мой про нам». Умешь, так и не поняв, зачем ему было дано такое указание, проговорил. — Сделаю. — Сделаю, как ты приказала мать. И ушел. — Ты куда, госпожа? — спросил ее в полдень Бишон. — На Ганг купаться. — Проводить тебя? — Нет, стереги дом. С этими словами она неизвестно за что подарила ему рупию и ушла по направлению к Гангу.